Глава девятая После ухода Михаила Яковлевича Дюмлер устало закрыл глаза и велел сиделке потушить одну из своих горевших в комнате свечей. Свет не резал глаз, но почему-то ему казалось, что чем темнее, тем лучше. «Теперь остается хорошо провести ночь». «Кажется, он так сказал», — с мысленной усмешкой подумал Юрий Павлович, следя за движениями сиделки, которая как раз на линии его неподвижного взгляда дула снизу вверх под абажур, вытягивая губы. Еще накануне Дюмлер возненавидел бы сиделку за одно вытягивание губ. Эти женщины вообще чрезвычайно его раздражали, как он думал тем, что старались показать, будто они очень заняты, тогда как на самом деле почти все время спокойно отдыхали в креслах. Он не понимал, что после восьми, а то и девяти часов такого отдыха они возвращаются домой совершенно разбитыми. Но теперь Юрий Павлович больше не был способен и на раздражение. Потушив свечу, сиделка подошла к нему и поправила подушку. Он и на это не обратил внимания, не изменил направление взгляда. Затем пришли Софья Яковлевна и доктор. Они оставались у него не более пяти минут. Биллер сказал Софье Яковлевне, «Я категорически запрещаю всякие проявления чувств. Помните, что самое главное — не волновать больного». Разговор с женой не взволновал Юрия Павловича. Он знал, что ее еще увидит до... «Все же маленький процент смертности есть», — тихо сказал он в ответ на замечание Петра Алексеевича о том, что операция пустяковая. «Маленький процент смертности, Юрий Павлович, есть и тогда, когда срезают мозоль. Может ведь сделаться заражение крови. Когда вы выходите на улицу, есть возможность, что вам на голову с крыши упадет кирпич. Но, может быть, один процент смертности эта операция и дает», — говорил доктор. Софья Яковлевна быстро на него взглянула. Это у обыкновенного хирурга, а у биллера тут процент смертности можно считать равным нулю. Юрий Павлович сделал попытку улыбнуться, но она не удалась. «Я не боюсь», — прошептал он. Уходя, Софья Яковлевна поцеловала мужа в лоб. И по одному тому, что она не сказала «надеюсь, ты проведешь ночь хорошо», Юрий Павлович в тысячный раз почувствовал, что человечество делится на две части — весь мир и жена. «Значит, помните, если что, все равно, какой пустяк, непременно меня разбудите», — сказала сиделке Софья Яковлевна. После ее ухода сиделка поставила свечу дальше на комод и неслышно придвинула к нему свое кресло. Она читала «Петербургские трущобы». Юрий Павлович закрыл глаза. Хотя Биллерот немного его успокоил, он понимал, что операция в его возрасте опасна. Голова у Дюмлера в последнее время ослабела от бессмысленной животной жизни и от сильных болей. Он часто плакал. До болезни взрослым человеком Юрий Павлович плакал четыре раза в жизни после смерти матери, отца, графа Канкрина и императора Николая. Но именно теперь... Ум у него работал лучше, чем прежде. «Быть может, последняя ночь в этом мире», — думал он. Слова в этом мире скользнули у него механически, как чужое готовое выражение. Мысли о будущей жизни и теперь были ему слишком странны и непонятны. Они натыкались на слишком простые реалистические представления. «Как же я нашел бы там душу графа Егора Францевича?» После отца и матери ему всего больше хотелось встретить там Канкрина. Ведь за тысячелетия там должно быть собралось десятки миллиардов людей. На мгновение он занялся проверкой цифры. Да, конечно, десятки миллиардов. И опять он поймал себя на грубых и глупых вопросах, вроде того, есть ли там адресный стол. Завтра, может быть, все буду знать, наверное. Юрий Павлович стал думать о том, о чем изредка думал еще со времени берлинской лечебницы, о мифическом будущем историки о своих ведомственных преобразованиях, об интересе к ним в Германии. Почему-то именно в эту ночь в его памяти всплыли некоторые подробности. Пять лет тому назад об его реформаторской деятельности появилась статья в Большой немецкой газете. Никакого подкупа тут не было, газета взяток не брала, и Дюмлер, Никогда не согласился бы заплатить за статью деньги, ни свои, ни еще менее казенные. Редактор газеты приезжал в Россию для осведомления. Юрий Павлович принял его в министерстве и пригласил к себе на чашку чая. Беседу с редактором он начал с комплиментов газете. Хотя они были искренни, об этом позже было неприятно вспоминать. Затем подробно изложил нововведение в своем ведомстве и в заключении горячо и уж совершенно искренне высказался в пользу вечного русско-германского союза. Последние свои соображения он, впрочем, сообщил редактору доверительно, обязав его честным словом об этом не писать. Русско-германский союз относился к делам Министерства иностранных дел, и Дюмлер всегда был особенно корректен и щепетилен в междуведомственных отношениях. Лесная статья о нем немецкого журналиста прошла совершенно незамеченной. Юрий Павлович понимал, что в Германии читатели ее забыли в самый день ее появления. Русские газеты ее не перепечатали и даже не упомянули о ней, что он приписывал вражде радикалов в том обществе, которое уже начинали называть высшими сферами, статью как будто не прочел никто. По крайней мере, никто о ней с ним не говорил. Дюмлер знал, что в некоторых канцеляриях эта статья зарегистрирована и наклеена на бумагу. Но он знал и то, что в этих канцеляриях собраны и наклеены тысячи статей, в которых никто и никогда не заглядывает, которые не нужны даже будущему историку. Он думал еще о «после» теперь, разумея это слово уже в другом, самом страшном смысле. Государь-император будет, вероятно, огорчен, хотя я ему надоел, как мы все. Вероятно, он выразит сочувствие Софии. Юрий Павлович точно увидел слова о кончине вашего незабвенного супруга и прослезился. Он хотел было вытереть слезы, но для того, чтобы поднять руку к глазам, требовалось слишком большое усилие. У Ростовцевой после кончины Якова Ивановича государь-император побывал лично. Дальше что? Человек десять будут огорчены, человек десять обрадуется. Нет, не десять, а меньше, — подумал Дюмлер, перебирая в памяти знакомых. С той поры, как он ушел в отставку, радость, связанная с освобождением должности, очевидно, отпадала. В либеральных газетах появятся короткие сухие статейки, вроде послужных списков. В консервативной печати должны были появиться теплые статьи. С ним уходит не только выдающийся государственный деятель, но и большой патриот, горячо любивший Россию. Это было бы приятно прочесть при жизни, но Юрий Павлович чувствовал, что ему теперь безразличны судьбы России, Германии, человечества. Он опять тоскливо подумал об адресном столе. В этих мыслях тоже не было утешения. О Софье Яковлевне и о сыне... Он теперь старался не думать, это было тысячу раз передумано. «Что же, что?» — спрашивал он себя. Вопрос приблизительно означал, где искать сил, чтобы провести предстоящую страшную ночь. Он чувствовал себя почти как осужденный накануне Ишафота. Ответа не было. Единственное светлое, что теперь оставалось, было в мыслях об этом венском чародее. «Вот такой человек многое оправдывает в жизни», — думал Юрий Павлович. В эту ночь болей у него не было. Он и мечтать не мог бы, что она пройдет так быстро. Часов в десять Юрий Павлович задремал и проснулся только после полуночи, плохо понимая, что с ним происходит. Смутно чувствовал, что происходит что-то очень нехорошее. Одновременно проснулась и сиделка. Непонятным образом она почти всегда просыпалась, когда просыпались ее больные. «Чаю, чаю с лимоном», — прошептал Юрий Павлович. Сиделка вздохнула, и на том идиотском языке, на котором она говорила с больными почти независимо от их возраста и положения, объяснила, что сегодня нам ничего нельзя ни пить, ни есть. Юрий Павлович вспомнил и еле слышно ахнул. Втянул в себя воздух. «Господи, что же это? Что же это?» — подумал он. «Быть может, последняя ночь, совсем последняя, а я сплю». Ему казалось, что нужно обдумать еще многое, очень многое и очень важное, но он не мог сообразить, что именно. Обдумывать было нечего. Через несколько минут он опять уснул тяжелым сном. Ему снилось, что где-то играет музыка, вероятно, на разводе или на марсовом поле. Глухо били барабаны. Далеко в доме дворник по распоряжению Петра Алексеевича выбивал пыль из ковров, на которые решено было поставить кушетку для операции.